Когда я качаю головой, мне невыносимо смотреть ему в глаза. Поэтому я смотрю в сторону, как все трусы в мировой истории. «Я должен отпустить тебя», — говорит Сэм. «Если у нас есть хотя бы один шанс пережить это, то однажды мы, хорошенько все обдумав, поженимся и будем любить друг друга». Я смотрю на него, понимая, что происходит. Он покидает меня, по крайней мере, сейчас. Сэм бросает меня. Я должен отпустить тебя, и хочу надеяться, что ты вернешься ко мне. Но как ты можешь? Я люблю тебя, — говорит он. Я очень тебя люблю. Мне нравится просыпаться рядом с тобой в воскресное утро, — когда мы не знаем, чем заняться. И мне нравится вечером возвращаться домой, к тебе, видеть, как ты читаешь книгу, завернувшись в свитер и надев толстые носки, хотя отопление включено на максимум. Я хочу, чтобы так продолжалось до конца моей жизни. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Вот чего я хочу. Мне хочется сказать ему, что я тоже этого хочу с тех самых пор, как встретила его, Но теперь все иначе, все изменилось, и я не уверена в том, чего же я на самом деле хочу. Но я не желаю, чтобы ты разделяла мои чувства, потому что считаешь себя обязанной, потому что думаешь, что будет правильно сдержать обещание, данное нами друг другу, несколько месяцев назад. Я хочу, чтобы ты разделяла мои чувства и хотела быть со мной из-за того, что это делает тебя счастливой. И каждый день ты просыпаешься, радуясь тому, что ты со мной, потому что ты свободна выбрать ту жизнь, какую захочешь, и выбираешь жизнь вместе со мной. Вот чего я хочу. Если я не дам тебе возможности уйти прямо сейчас, тогда не знаю, — говорит он, пожимая плечами, — не думаю, что еще когда-нибудь найду в себе силы отпустить тебя. — О чем ты? — спрашиваю я. «На что, собственно, ты намекаешь? Я говорю, что я отменяю свадьбу, по крайней мере, на данный момент. И я думаю, что один из нас должен пожить где-нибудь в другом месте. Сэм, тогда ты будешь свободна и поймешь, любишь ты его так же, как меня. Поймешь, что еще связывает вас». Ты должна почувствовать себя свободной для того, чтобы это понять. Но ты не сумеешь этого сделать, если я останусь с тобой или буду умолять тебя не покидать меня. Не уверен, что я удержусь от этого. Если я не отпущу тебя сейчас, то попробую убедить тебя выбрать меня. Я знаю, что так и будет, а я не хочу этого делать. Поэтому я ухожу». Можешь думать все, что хочешь. Повторяю тебе, что все нормально. Интуиция подсказывает мне, что я должна схватиться за него, крепко прижаться к нему, никогда не отпускать, прикрыть его рот своей ладонью, чтобы помешать ему произносить все эти слова. Но я знаю, что даже если я помешаю ему говорить, слова не станут от этого менее правдивыми. Поэтому я... Обхватываю Сэма за шею и прижимаю его голову к своей. Я уже не первый раз очень благодарна ему за то, что он любит меня так, как умеет только он. «Я не заслуживаю этого», — говорю я. Наши лбы почти соприкасаются, так что мы видим лица друг друга. Я смотрю вниз на его колени. Как можно быть таким самоотверженным, таким добрым? Сэм, не отрываясь от меня, медленно качает головой. «Это не самоотверженность», — говорит он. «Я не желаю жить женщиной, которая хочет быть с кем-то другим». Сэм хрустит костяшками пальцев, и, слыша этот звук, я замечаю, как у меня самой сводят пальцы от напряжения. Я сгибаю разгибаю их, пытаясь распрямить. «Я хочу быть рядом с женщиной, которая живет ради меня», Я хочу быть стой той, для которой я — любовь всей ее жизни. Я достоин этого. Я понимаю его. Теперь понимаю. Сэм вырывает свое сердце из груди и вручает его мне, говоря, «Если ты собираешься разбить его, так разбей сейчас». Мне хочется сказать ему, что я никогда не разобью ему сердце, что ему не о чем беспокоиться. Но ведь это неправда, разве не так? Я отстраняюсь от него. Это я должна уйти, говорю я, но не верю в то, что произношу эти слова. Будет нечестно, если ты уйдешь. Я могу пока пожить у родителей. Именно в этот момент все начинает меняться. Именно в этот момент в комнате как будто темнеет, И становится страшно, хотя в мире, по ту сторону наших сердец, ничего не изменилось. Сэм задумывается, а затем кивает, соглашаясь со мной. И вот так запросто мы из людей, обсуждающих что-то, превращаемся в людей, принявших решение. Полагаю, мне нужно собрать кое-какие вещи, говорю я. Хорошо, говорит он. На минуту я замираю, все еще поражаясь тому, что происходит, но потом понимаю, что мое бездействие в сущности не останавливает бегущее время. Жизнь по-прежнему продолжается. Приходится постоянно двигаться. Я встаю и иду к шкафу. Пока я собираю вещи, то внезапно начинаю плакать. Мне нужно было бы подумать о том, что взять с собой, о том, в чем ходить на работу – Нужно было бы позвонить родителям и предупредить, что я переночую у них. Но вместо этого я просто начинаю бросать какие-то вещи в спортивную сумку, почти не обращая внимания на то, подходят ли они для моих нужд. Единственное, что я беру с собой намеренно, — это конверт с вещицами, напоминающими о Джесси. Я не хочу, чтобы Сэм копался в них. Я не хочу, чтобы он расстраивался, — читая любовные письма, когда-то написанные мною парню, которого я выбрала много лет тому назад. Я возвращаюсь на кухню, по пути прощаясь с Мосортом и Гомером. Сэм сидит в той же самой позе, в которой он был, когда я выходила. Он встает, чтобы попрощаться со мной. Я не могу удержаться и целую его. Мне становится легче от того, что он не протестует. когда мы стоим там, по-прежнему близко друг другу, сам, наконец, не справляется с собой и теряет самообладание. Когда он плачет, его глаза тускнеют, а слезы текут по щекам так медленно, что я способна поймать каждую из них, пока она не докатывается до подбородка. Мое сердце разбивается от того, что он так любит меня, любит так целомудренно, что я не в силах разбить его сердце. Я не могу отнестись к этому с легкостью. На самом деле, я думаю о том, что это, возможно, самое важное в жизни. «Что мне делать?» — спрашиваю я его. «Я имею в виду, что мне теперь делать, и что мне делать без него, и что мне делать со своей собственной жизнью, и как я это сделаю?» «Делай все, что хочешь», — говорит он, — проводя костяшкой пальца под глазом и отступая от меня на шаг. В этом и заключается свобода. Уже два часа ночи, когда я еду по дорожке к дому родителей, свет на крыльце включен, словно они ждут меня. Но я знаю, что они оставляют его включенным каждую ночь. Отец думает, что это защищает от воров-домушников. Мне не хочется будить их. поэтому я намерена на цыпочках пробраться в дом и поприветствовать их утром. Заглушив мотор, я беру свои вещи, ступив на подъездную дорожку, я вспоминаю, что не захватила с собой никакой обуви, кроме ботинок, которые на мне. Боюсь, что буду носить их бесконечно долго, и напоминаю себе, что бесконечно долго не означает вечно. Я медленно закрываю дверь машины, скорее, Не хлопая ею, а осторожно возвращая на место. Крадучись, я обхожу дом, прохожу по террасе с задней стороны. Родители никогда не закрывают черный ход, и я знаю, что та дверь не скрипит так же, как входная. Когда я поворачиваю ручку, раздается легкий щелчок, и я со свистом распахиваю дверь. Потом я вхожу. Дома. Свободно. Я подхожу к буфету и беру авторучку и лист бумаги. Я оставляю записку для родителей, в которой сообщаю, что я здесь. Сделав это, я снимаю ботинки, чтобы они не стучали о твердый кухонный пол, и оставляю их у черного хода. На цыпочках я пересекаю кухню и столовую, иду по коридору, остановившись у двери в свою спальню. Я с осторожностью медленно поворачиваю ручку. Я не рискую включать свет в спальне, Я так долго добивалась своей цели, и теперь не хочу, чтобы мои усилия пошли на смарку. Я сажусь на край кровати, снимаю брюки и рубашку, я роюсь сумки, чтобы найти что-нибудь вроде пижамы. Схватив рубашку и шорты, я надеваю их, и на ощупь иду в ванную комнату, которую всегда отделила с Мари, и отыскиваю краны и пускаю тонкой струйкой воду. Когда я очищу зубы, то задаюсь вопросом, Не следовало ли мне просто разбудить родителей, позвонив по телефону или во входную дверь? Но ну, к тому моменту, когда я ополаскиваю лицо, я понимаю, что не хотела будить их, потому что не хочу ни о чем говорить. У меня не было другого выбора, кроме как украдкой пробраться в дом. Если ваша дочь появляется в два часа ночи после того, как ее давно пропавший муж возвращается домой, Вам захочется поговорить об этом. Я иду обратно в спальню, готовую упасть на кровать и уснуть, но как только я отворачиваю одеяло, моя голова ударяется о лампу, стоящую на прикроватном столике и нависающую над кроватью. Ой, непроизвольно восклицаю я, закатывая глаза. Я помню, что проклятая лампа стоит здесь. На минуту я пугаюсь, что выдала свое присутствие, но в доме по-прежнему тихо. Почесывая голову, я проскальзываю в свое укрытие, стараясь обойти лампу так, как следовало это сделать. Теперь я вспомнила об этом. Я выглядываю в окно, мне видны окна в доме Марии на нашей улице. Ни одно окно в ее доме не светится, и я представляю, как Майк, Софи и Ава крепко спят. Из задумчивости меня выводит слепящий свет, и вид моего отца в нижнем белье с бейсбольной битой, в руках. «О, Господи!» — скрикиваю я, карабкаясь в дальний угол кровати, как можно дальше от него. «Ох!» — говорит отец, медленно опуская биту. «Это ты!» «Разумеется, это я!» — говорю я ему. «Что ты собирался делать?» «Я собирался выбить всю душу из вора, прокравшегося в мой дом. Вот что я собирался сделать!» В спальню врывается мама в клетчатых пижамных брюках, и Майке с надписью «Прочитай хоть одну долбанную книгу». Не приходится сомневаться, что у Майка подарок отца, который она отказывается носить вне дома. Эму, что ты здесь делаешь?» — говорит она. «Ты напугала нас до полусмерти». «Я оставила записку на кухонном столе». «О!» — говорит отец с притворным облегчением и смотрит на мать. «Не бери в голову, Эш», — «Будем считать, что это наша ошибка». Я бросаю на него саркастический взгляд, чего я могу поклясться не делала с тех пор, когда мне было семнадцать лет. «Прими наши извинения, Эмма. В следующий раз, когда мы испугаемся, что на нас напали ночью, мы первым делом проверим, нет ли записки на кухонном столе». «Я хочу извиниться, понимая всю нелепость своего решения вломиться в родительский дом», а потом винить их за то, что они удивляются. Но мама опережает меня. «Дорогая, с тобой все в порядке? Почему ты не с Сэмом?» Клянусь, хотя, может быть, я излишне чувствительна, но после предлога «С» и перед словом «Сэм» она сделала маленькую паузу, поскольку она не уверена, с кем я должна быть. Я вздыхаю, отчего расслабляются прежде напряженные мышцы плеч и спины. Возможно, мы не поженимся. Думаю, завтра я пойду на свидание с Джессом. Не знаю. Если честно, не знаю. Папа кладет биту на пол. Мама проталкивается вперед и садится на кровать рядом со мной. Придвинувшись к ней, я кладу голову ей на плечо. Она гладит меня по спине... Почему всегда успокаиваешься, когда родители обнимают тебя? Мне тридцать один год. «Не надеть ли мне брюки, а?» — спрашивает отец. Мы с матерью смотрим на него и киваем. Он исчезает, только его и видели. «Расскажи мне, как ты провела сегодняшний день?» — говорит она. «Не таись, облегчи душу». Пока я рассказываю, в комнату возвращается вспотевший отец и садится с другой стороны от меня — Он берет меня за руку. Они слушают. В конце концов, когда я все выложила, ничего не упустив, мама говорит. «Если хочешь услышать мое мнение, то ты обладаешь исключительной способностью любить всем сердцем, даже если оно разбито. Это здорово. Не вини себя за это». «Ты борец», — говорит папа. «Ты уперлась после того, как тебя сбили с ног». Это мне в тебе нравится больше всего. Я смеюсь и говорю радостным голосом. Не потому ли я заведую книжным магазином? Я шучу, но на самом деле я не шучу. Ничего подобного. У тебя так много прекрасных качеств, что, честно говоря, это даже не входит в первую десятку. Пристроив голову у него под мышкой, я затихаю на минутку. Я вижу, как у мамы закрываются глаза, а дыхание отца замедляется. «Ладно, идите спать», — говорю я. «Обо мне не беспокойтесь, спасибо вам. Простите еще раз, что напугало». Они оба обнимают меня, а потом уходят. Я лежу на своем старом матрасе и пытаюсь уснуть, но глупо было даже рассчитывать на то, что меня одолеет сон. Как раз около шести утра я замечаю свет в доме Мари. Я снимаю кольцо, подаренное мне Сэмом в честь помолвки, и кладу его в сумочку, а потом надеваю брюки, беру в руки ботинки и иду прямо к входной двери. Мари с Авой в ванной комнате, дверь которой открыта. Ава сидит на горшке, а Мари уговаривает ее расслабиться. Близняшки приучена к туалету, но несколько недель назад у Авы стал наблюдаться регресс. Она согласна пойти в туалет только в том случае, если ее будет сопровождать Мари. Я решила задержаться и по праву тети встала у двери. «Ты можешь пройти и присесть», — говорит мне Мари, садясь на кафельный аспидно серого цвета пол ванной. «Мы скоро придем». Благодаря кохлеарным имплантам несколько месяцев назад девочки научились говорить. Намного позже, чем другие дети. Мари и Майк, общаясь с ними, также используют язык жестов. Мои племянницы, о которых мы все так беспокоились, быть может, в конце концов овладеют двумя языками. И все это главным образом, благодаря тому, что Мари феноменальная, заботливая и неутомимая мать. В данный момент она больше осведомлена об американской системе языка жестов, сообществе глухих, слуховых аппаратах, кахлеарных, имплантах и о том, как работает внутреннее ухо, чем, возможно, о чем-либо еще, в том числе и о том, что она всегда любила, то есть о литературе, поэзии и о псевдонимах, которые берут себе писатели. Но она также измотана. Сейчас половина седьмого утра. Она разговаривает с дочкой, одновременно показывая ей жестами, чтобы та пописала в горшок ради мамочки. Под глазами у нее мешки, похожие на сумку кенгуру. Когда Ава, наконец, заканчивает свои делишки, Мари относит ее к Майку, который лежит в кровати вместе с Софи. Стоя в коридоре, я мельком смотрю на Майка, он в полусне лежит под одеялом, держа Софи за руку. В какой-то момент, словно в состоянии озарения, я вижу мужчину, который мог бы быть отцом моих собственных детей. И стыдно признаться, что картинка была нечеткой и расплывчатой. Мари выходит из спальни, мы идем на кухню. «Чаю?» — спрашивает она, когда я сажусь за стол. «Я не очень люблю чай, но здесь прохладно и приятно выпить чего-нибудь теплого. Я бы попросила кофе, но знаю, что в доме Мари его нет. Конечно, с удовольствием», — говорю я. Кивнув мне с улыбкой, Мари включает чайник. «Стол у Мари на кухне в два раза больше, чем стол в моей столовой. Стол в нашей столовой». Нашей с Сэмом. Мгновенно меня охватывает уверенность. Я не хочу уходить от Сэма. Я не хочу терять созданную мной жизнь. Снова терять. Я люблю Сэма. Я не хочу покидать его. Я хочу сидеть вместе с ним за пианино и играть собачий вальс. Вот чего я хочу. Потом я вспоминаю, как выглядел Джесс, когда выходил из самолета. И вся моя уверенность улетучивается. «Уф!» — фыркую я, наклоняясь вперед и кладя голову в гнездо, свита из моих рук. «Мари, что мне делать?» Она продолжает доставать из кухонного шкафа разные пачки с чаем. Она вынимает их все и кладет передо мной. «Не знаю», — отвечает сестра, — «не могу представить себя в твоей шкуре. Мне кажется, оба решения одинаково правильны и ошибочны. Возможно...» Не такого ответа ты ожидала, ну, но... я просто не знаю. Я тоже. «Стоит ли спрашивать, что подсказывает тебе интуиция?» — говорит она. «Скажем, что ты видишь, когда закрываешь глаза, свою жизнь с Сэмом или же свою жизнь с Джессом? Я по ее игре в надежде на то, что достаточно просто зажмуриться, чтобы понять, чего мне хочется. Но ничего не выходит». Я открываю глаза и вижу, что Мари наблюдает за мной. Ничего не получается. Чайник начинает свистеть, и Мари поворачивается к плите, чтобы снять его. Знаешь, тебе не остается ничего другого, кроме как действовать поступательно, говорит она. Именно так говорят, когда нужно двигаться шаг за шагом. Она наливает кипяток в белую кружку, которая стоит передо мной. Я смотрю на нее снизу вверх. «Эрл Грей спрашивает она. «Инглиш Брэкфест?» — спрашиваю я в ответ и начинаю смеяться, говоря. «Мне так не хватает тебя. Я понятия не имею, что означает та или иная марка чая». Она смеется, берет пачку «Инглиш брекфест, открывает ее и вытаскивает чайный пакетик. «Вот, в следующий раз ты будешь знать, каков на вкус English breakfast. Она кладет его в мою кружку и вручает ее мне». Заменитель сахара, предлагает она. Я отрицательно качаю головой. Полгода назад я перестала употреблять искусственные заменители сахара и чувствую себя точно так же, как раньше, но по-прежнему уверена, что мне это на пользу. Я не пью чай с заменителями. Мари закатывает глаза и демонстративно кладет себе в чашку два чайных пакетика. Я смеюсь, глядя в свою чашку. Я слежу за тем, как чай из пакетика начинает растворяться в воде. Я наблюдаю, как постепенно образуется водоворот. До меня уже доносится его землистый аромат. Обхватив руками горячую кружку, я согреваюсь его теплом. В рассеянности я верчу в руках веревочку. — Как ты думаешь, можно ли любить одновременно двоих? — спрашиваю я сестру. — Я все время думаю об этом. «Мне кажется, я люблю их обоих, по-разному и с одинаковой силой. Возможно ли это? Не разыгрываю ли я себя?» Она задумчиво макает чайный пакетик в чашку. «Честно говоря, я не уверена», — говорит она. «Но мне кажется, проблема не в том, кого ты любишь, или и не в том, что ты любишь обоих. Я думаю, дело в том, что ты не понимаешь себя». ты теперь другая, не та, что была до того, как потеряла Джесса. Все это в корне изменило тебя. Мари, уставившись в угол, размышляет, а потом неуверенно снова принимается говорить. Не думаю, что ты пытаешься разобраться, любишь ли ты Сэма больше, чем Джесса. По-моему, ты пытаешься понять, хочешь ли ты стать той женщиной, которая идет по жизни рядом с Джессом, или же той который идет по жизни рядом с Сэмом. Меня словно кто-то расколол пополам и обнаружил внутри мерзкую раковую опухоль, скрытую глубоко в моем теле. Я ничего не говорю в ответ. Я не поднимаю глаз, наблюдая за тем, как капающие с моего лица слезы падают прямо в кружку. И хотя слезы источают мои глаза, и я вижу, как они падают, Я представления не имею, что они означают. Я отрываю глаза от кружки. Думаю, что ты, наверное, права, — говорю я. Мари кивает, а потом смотрит мне в глаза. Прости меня, — говорит она. Для меня важно, чтобы ты знала об этом, чтобы ты знала, как я сожалею о том, что я наделала. О чем ты сожалеешь? Что ты имеешь в виду? В тот день на крыше... В тот день, когда я обнаружила, что ты высматриваешь. Я как будто вдруг возвращаюсь на сто лет назад. Бинокль, крыша, тревожная уверенность в том, что я могу спасти его, просто наблюдая за берегом. «Прости, что я убедила тебя в том, что Джесс мертв», — говорит Мари. «Ты знала, что он не...» Мари далеко не плакса. По ее лицу не догадаешься, что она чувствует. Только голос выдает, как глубоко она раскаивается, проглатывая отдельные слоги. Мне не следовало в тот день быть там. На самом деле я много лет совсем не помогала тебе. И вдруг я оказалась той, которая говорит тебе, что произошло самое худшее. Просто я... я думала, что он погиб... и думала, что делаю доброе дело, заставив тебя посмотреть правде в лицо. Она качает головой, словно разочарована в себе. Но вместо этого я отобрала у тебя надежду. Надежду, отказываться от которой у тебя не было никаких причин, и я... Мне очень жаль, мне ужасно жаль. Ты не представляешь, как я сожалею, что отняла ее у тебя. Нет, — говорю я. Случилось совсем другое. Я как безумная залезла на крышу. Я была совершенно ненормальной, Мари. Было абсурдом думать, что он жив, не говоря уже о том, что я могла спасти его, что могла разглядеть его там, глядя на крохотную точку на берегу. Это было безумие. Любой здравомыслящий человек предположил бы, что он мертв. Я должна была понять, что логично прийти к заключению о том, что он погиб. Ты помогла мне понять это. Благодаря тебе я не сошла с ума. Оказывается, что я впервые размышляю о том, чтобы посмотреть в глаза правде и сохранить рассудок. Не одно и то же, если то и другое зачастую происходит одновременно. Я начинаю понимать, что они, возможно, скорее взаимосвязаны, чем синонимичны. А потом я осознаю, что если я не виню Марии за то, что она была уверена, что Джесс мертв, если я не считаю ее веру в его гибель признаком того, что она поставила на нем крест, значит, я не должна винить себя за то, что сделала то же самое. — Прошу тебя, выбрось это из головы, — говорю я ей. — В тот день на крыше ты спасла меня. Мари смотрит вниз в чашку с чаем, а потом кивает. Спасибо за то, что ты так сказала. Спасибо за то, что ты так поступила, и я рада, что это была ты. Не знаю, стали бы мы с тобой так близки, то есть, я думаю, все продолжалось бы, как прежде. — Я понимаю, что ты имеешь в виду, — говорит Мари, — понимаю.